Студия «Ардис» представляет Александра Шервинская «Клиника вскрытие покажет или живым вход воспрещен?» Читает Дмитрий Филимонов Часть первая. Пролог. Тихое мерное шуршание шин по асфальту Постепенно сливалось в невнятный гул, и тогда он закуривал очередную сигарету, чтобы сбросить липкую паутину сна. Еще немного, километров сорок-пятьдесят, и он позволит себе подремать часа два, может быть, даже три. Только нужно будет свернуть с трассы, не останавливаться же на обочине. В его положении это было бы, мягко говоря, неразумно и небезопасно. А еще необходимо было поесть. Организм явно нуждался в чем-то более существенном, чем выпитая почти сутки назад чашка кофе. И хотя от нервного напряжения кусок в горло ожидаемо не лез, он понимал, что необходимо чем-нибудь поддержать заканчивающиеся силы. Глотнув воды, изваляющейся на пассажирском сиденье, бутылки, он чиркнул зажигалкой, прикуривая. «Вода и сигареты, вот, и весь его рацион последние двадцать часов. Нужно будет на ближайшей заправке купить какой-нибудь еды, да хотя бы тот же френч-дог или сэндвич, и заставить себя поесть» пусть без удовольствия и не ощущая вкуса, лишь бы подбросить организму необходимое топливо. Выключив кондиционер, он опустил боковое стекло и в лицо ударил горячий даже на скорости ветер. Освежить он, конечно, не мог, но сон ненадолго отогнал уже хорошо. Нужно не забывать посматривать по сторонам, чтобы не пропустить поворот на какую-нибудь второстепенную дорогу, отъехать от трассы хотя бы километра на 3-4 и, наконец-то, поспать. Не хватало только для полного счастья из-за усталости попасть в аварию. Самый лучший способ заявить о себе тем, кто его ищет. И, что самое неприятное, рано или поздно обязательно найдет уходящую куда-то под кроны густого соснового леса заброшенную грунтовку, он заметил совершенно случайно. Ему показалось, что дорогу перебегал какой-то небольшой зверек, и нога сама рефлекторно нажала на тормоз. Бросив взгляд на обочину, заросшую травой, где и укрылся чудом избежавшей смерти бестолковый зверь, он заметил, уходящие в лес ровные колеи, явно когда-то оставленные машинами. Решив, что лучший враг хорошего, он остановился, съехал с асфальта на обочину, сдал назад и свернул на неприметную лесную дорогу. Опасения, что через пару сотен метров грунтовка просто-напросто растворится в траве, как ни странно, не оправдались. Наоборот, чем дальше от федеральной трассы, тем более укатанной становилась напоминавшая поначалу широкую тропу дорога. На покосившемся металлическом километровом столбе он заметил полустертые цифры — тридцать семь — и устало удивился. «Интересно». Расстояние от чего и до чего может показывать стоящий в лесу знак? От опушки до медвежьей берлоги? Сосны вдоль дороги становились все выше, и где-то там, в небе, почти касались друг друга колючими ветками, образуя своеобразный коридор, по которому машина и ехала. Он был уверен, что дорога вот-вот закончится, но она упрямо ползла вперед, и он с уже привычным недоумением увидел на очередном километровом столбе цифру «пятьдесят один». Почему «пятьдесят один», когда только что было тридцать семь? Такое впечатление, что кто-то, страдающий от излишков свободного времени, рандомно расставил эти столбы, утащив их с какой-нибудь другой дороги. Просто так, от нечего делать. Впереди мелькнул просвет, и он решил, что на этой поляне, а что это еще может быть в лесу, он и остановится. Глаза слепались и болели, словно в них попал песок, который теперь мешал нормально смотреть, потому что контуры деревьев как-то странно расплывались. Все. Что бы там ни обнаружилось впереди, он остановится и поспит хотя бы пару часов. Машина вырулила на простор, и он невольно протер уставшие глаза. На залитой солнцем опушке Стоял симпатичный домик аля Теремок, сложенные из толстых, даже еще не успевших потемнеть бревен стены, дускатная крыша, сверкающая новенькой черепицей, разные наличники, и аккуратная, тоже в старинном стиле, табличка, приколоченная к выбитому в землю столбу. Яркие буквы выглядели совершенно новыми, словно вывеска была сделана буквально на днях. «Постоялый двор — приют путника». Стандартные названия совершенно нормальные, но зачем в этой лесной глухомане «постоялый двор»? Для грибников, что ли? И почему не мотель, а гостиница? Впрочем, Сейчас ему было абсолютно не до лингвистических изысков. Организм требовал отдыха. И если есть возможность поспать не в машине, а на нормальной кровати, то зачем отказываться? Платит он наличными, так что по банковской карте его не отследить, а предполагать, что те, кто его разыскивает, тоже свернут на едва заметную дорогу, это уже за гранью разумного. Выбравшись из машины и отметив, что на громкий хлопок автомобильной дверцы из теремка никто не вышел, он поднялся на высокое крыльцо и, постучав, потянул на себя дверь. Негромко скрипнув, она отворилась, и мужчина вошел в небольшой холл, в котором стояла несколько деревянных лавок, покрытых яркими накидками в классическом деревенском стиле. В центре, прямо напротив входа, возвышалась стойка регистрации, а за ней на специальном стенде висели ключи с деревянными бирками. Поискав на стойке кнопку звонка и не обнаружив ничего похожего, он пожал плечами и заглянул в ближайшую дверь. Создавалось впечатление, что во всем здании никого нет. Не было слышно никаких характерных для обитаемого дома звуков. Не бубнил телевизор, не позвякивала посуда, не разговаривали люди. Странная абсолютная тишина. Только тикают громоздкие старинные часы, да и те, судя по всему, сломаны. Винтажные кованые металлические стрелки показывали половину восьмого. А он точно знал, что сейчас нет еще даже пяти. Перед тем, как заглушить мотор, он по привычке взглянул на приборную панель, электронные часы показывали 16.33. Впрочем, обо всех этих странностях Он может подумать потом, а сейчас спать. Не обнаружив на первом этаже никого, кто мог бы помочь ему с номером, мужчина пожал плечами и взял первый попавшийся под руку ключ. Если номер уже занят, он это сразу поймет, элементарно по наличию чужих вещей. Тогда он просто вернется и поменяет ключ, вот и все. На деревянной бирке была искусно вырезана цифра девять, и он пошел по коридору, уходившего из хола вправо. Где-то на периферии уставшего сознания мелькнула мысль о том, что снаружи теремок выглядит не таким уж большим, а коридор достаточно длинный. Найдя дверь с нужным номером, он вставил ключ, повернул его и вошел в комнату. Стандартный гостиничный номер среднего класса, шкаф-купе, стол с лампой, два кресла, большое зеркало, почему-то закрытое покрывалом, и, главное, кровать, застеленная идеально отглаженным белоснежным бельем. Открыв шкаф, он убедился, что чужих вещей В номере нет, значит, он с чистой совестью может его занять, а расплатиться можно будет уже потом, когда появится администратор или партия. Найдя взглядом еще одну дверь, деликатно притаившуюся в углу, он понял, что формат удобства во дворе ему не грозит, что не могло не радовать. Скинув кроссовки, он в одних носках прошлепал в обнаруженную за угловой дверью ванную, умылся и, подумав, решил, что душем воспользуется после сна. Сейчас на это у него просто нет сил. Тогда же попробует найти какую-нибудь еду. Должна же в этом постоялом дворе быть кухня или хотя бы чайник и чай в пакетиках. Поборов желание завалиться на кровать прямо так, в одежде он быстро разделся и с наслаждением вытянулся на прохладном постельном белье. Уже предвкушая долгожданный сон, он подумал, что надо бы закрыть дверь, но сил на то, чтобы встать, не осталось. Однако стоило прикрыть глаза, и вместо блаженного забытия на него шквалом обрушились воспоминания. Перед мысленным взором мелькали события, ставшие причиной того, что он оказался в этой богом забытой лесной глуши за две тысячи километров от родного города. А началось все три дня назад. «Денис Юрьевич!» «Дорогой вы мой человек!» — проникновенным голосом вещал главный врач, старательно пряча раздражение. «Ну что вам стоит уступить? Ведь не так уж часто к нам за помощью обращаются такие...» Тут он посмотрел куда-то на потолок. «Люди!» «Вы же не можете не понимать, что им просто не принято отказывать, тем более что от вас...» Ничего особого и не требуется. Всего лишь не обращать внимания на некоторые совершенно несущественные детали. То есть вы хотите сказать, что два пулевых ранения, одно из которых стало причиной смерти, — это недостойные внимания мелочи? Я правильно уловил вашу мысль? Денис прекрасно понимал что ситуация складывается тупиковая. С одной стороны, судя по поведению руководства, ему никто не позволит подписывать заключение о смерти с указанием истинных причин, а именно сквозное огнестрельное пулевое ранение шеи и головы с разрушением костей черепа и вещества головного мозга. А с другой стороны... Следователь, с которым он тоже уже имел сомнительное удовольствие пообщаться, дураком совершенно не выглядел. Поэтому надеяться, что он примет какое-то левое объяснение, не стоило. Значит, выбор у него не так, чтобы большой. Либо статья 307 УК РФ за заведомо ложное экспертное заключение, либо... Разборки с криминалом. И дернул же его черт согласиться на дополнительное дежурство. Ведь знал же, всех денег не заработаешь. И что самое обидное, он уже почти успел передать смену Витьке, который, судя по новому крузаку, не стал бы терзаться угрызениями совести. Денису не хватило каких-то пяти минут. Тогда с криминальным трупом разбирался бы Прохоров. А он, Денис Юрьевич Воронцов, судебно-медицинский эксперт первой квалификационной категории, уже ехал бы в аэропорт, где его ждал рейс в Анталию. Да, эгоистично. И что дальше? Но в этом случае его не караулили бы возле дома двое парней с неизуродованными интеллектом лицами. Они достаточно вежливо пригласили его для разговора в джип с тонированными стеклами. И Денис почувствовал себя героем детективного сериала, который в последнее время заполнили эфир. В салоне, напоминающего небольшой танк внедорожника, Дениса ждал скромный, невзрачный человечек, которого в любой иной ситуации вполне можно было принять за какого-нибудь не слишком удачливого менеджера по продажам, честно отбывающего в душном офисе положенный рабочий день. Но не сегодня. Не сегодня. В ходе короткой, но чрезвычайно информативной беседы выяснилось, что господина Воронцова очень вежливо просят временно избавиться от излишней принципиальности и дать не совсем то заключение, которого ждет от него следователь. «Нет, нет, лгать не нужно. Нужно просто кое о чем умолчать. Это ведь так просто». И что тоже очень существенно, благодарность заинтересованных лиц будет выражаться в конкретном денежном эквиваленте. Денис честно попытался отделаться обещаниями, непременно подумать и обязательно прислушаться к голосу разума, но вот не хотелось ему давать никаких гарантий, не хотелось и все тут. И последствия, задачу заведомо ложного экспертного заключения, тоже не слишком тянуло. Ему и так везло, за те восемь лет, что он проработал в бюро, напрямую с криминалом сталкиваться не доводилось. Для таких дел существовали свои давно прикормленные эксперты, хотя все и делали вид, что даже не догадываются об этом. Но сейчас, глядя в равнодушные глаза собеседника, он понимал, что его Дениса гораздо проще убрать, чем ждать, что он решит. Это как раз тот случай, когда нет человека, нет проблемы. Фигура он не слишком заметная, волну из-за его исчезновения гнать никто не станет, нет у него настолько влиятельных друзей. Разумеется, никто не станет его убивать. Зачем лишний шум? С ним просто произойдет несчастный случай. А нужное заключение найдется кому сделать. Тот же Витька отказываться не станет. На следующий день, направляясь на встречу со следователем, он чудом избежал аварии впервые в жизни оказавшись вставшей вдруг неуправляемой машине. Свернув в оказавшийся практически пустым карман, он дождался, пока машина остановится сама и вытер холодный пот. Сердце стучало, как сумасшедшее. Будь на утренней дороге чуть более плотное движение, результат был бы печальным. Парни в автосервисе, куда он, немного придя в себя на эвакуаторе, оттащил свой «Опель», сказали, что надо лучше следить за тормозами. Один из тормозных шлангов находился в совершенно непотребном состоянии и был поврежден в нескольких местах. Денис не стал говорить что буквально месяц назад прошел плановый техобслуживание, да и машина практически новая, даже еще на гарантии. Не могут шланги быть в таком состоянии, если им, конечно, не помогли. Впрочем, позвонил следователь и в ультимативной форме потребовал уже, наконец-то, экспертное заключение. Буквально через час позвонила другая, заинтересованная сторона, и поинтересовалась, как господину-эксперту понравилась утренняя поездка. И тогда Денис, не дожидаясь развязки, спустился по черной лестнице к отремонтированной машине и выехал из двора. Он постоянно посматривал в зеркало заднего вида и быстро вычислил неприметную Мазду, неотрывно следящую за ним. Сделав несколько внезапных поворотов, он убедился, что ему не показалось, и его действительно пасут. Решение бежать, причем подальше и побыстрее, пришло практически сразу. Осталось понять, Как это сделать? Лихорадочно перебрав в памяти все, что он читал, слышал или смотрел о подобных патовых ситуациях, Денис пришел к удручающему своей неизбежностью выводу. Его найдут в любом случае. Выехать из города не получится. А самолет в Анталию улетел, тут Денис взглянул на часы, еще позавчера. Решение пришло внезапно и было похоже на озарение. Не включая поворотник, Денис круто развернулся на ближайшем светофоре, не обращая внимания на запрещающие знаки. Затем, воспользовавшись тем, что преследователи не сориентировались и проскочили дальше, завязнув в транспортном потоке, он второстепенными улочками рванул в коттеджный поселок, в котором находился дом родителей. Небольшой уютный особнячок после смерти отца уже полгода пустовал, но в гараже по-прежнему стояла его машина. К счастью, у Дениса все никак руки не доходили заняться всеми вопросами, связанными с домом и автомобилем. К тому же, пока оно все находилось в прежнем состоянии, сохранялась какая-то иллюзия того, что... Отец жив и просто уехал в очередную командировку. Странно было. Он ежедневно сталкивался со смертью, научился воспринимать ее спокойно, с философским безразличием. Но когда дело коснулось его лично, вся невозмутимость и выработанный годами цинизм дали трещину. Сколько он себя помнил, Отец всегда был рядом сильный, мудрый, умеющий поддержать и вдохнуть уверенность в том, что все правильно. А потом его не стало. Нелепая случайность на охоте. Мать свою Денис не помнил. Она ушла от них, когда мальчику было три года и с тех пор ни разу не появилась. Он знал, что где-то она есть, но ни разу не попытался отыскать ее. Зачем? К тому же у него был отец, самый лучший в мире. Подъехав к поселку и еще раз убедившись, что преследовавшая его Мазда не появилась, он свернул на нужную аллею и через несколько минут уже открывал ворота просторного подземного гаража. Отцовский поджер стоял на своем привычном месте, и Денис быстро перебросил в него сумку, потом поднялся в дом, прошел в кабинет и забрал документы на машину и деньги, отложенные на всякий случай. Окинув взглядом знакомые комнаты, он вдруг отчетливо почувствовал, осознал где-то на уровне предчувствия, что больше никогда сюда не вернется. Тряхнув головой и усилием воли отогнав тоскливые мысли, Денис запер двери и запрыгнул в отцовскую машину. Прежде чем выехать на кольцевую, он снял в ближайшем круглосуточном банкомате всю имеющуюся на картах наличность и добавил деньги к взятым из отцовского сейфа. Выезжая на трассу, он даже не думал, куда направляется. Сейчас ему важно было просто уехать как можно дальше от города, а там видно будет. Руки есть, голова есть, профессии есть. Не пропадет. С документами тоже что-нибудь придумается. Глядишь за это время, и вопрос утрясется. Как говорил классик, либо и мир помрет, либо и шаг. Единственное, чего он опасался, — Это постов ГИБДД, поэтому ехал аккуратно, не нарушая правил. Дважды он приезжал мимо стоящих на обочине патрульных машин, но, к счастью, не вызвал у них ни малейшего интереса. Зато возле второго патруля стоял явно остановленный полицейскими автомобиль за то, что он, как две капли воды, был похож на его Дениса Опель. Наверняка не случайность. Дальше он ехал, останавливаясь только на заправках, и вот теперь очутился на этом странном лесном постоялом дворе.